Однако нельзя сказать, что развлечения простолюдинов были гуманнее, чем у людей богатых и образованных. Джентльмен, который поведал мне многое из изложенного выше, вспоминает о травле собаками привязанного быка. Такая забава была в ходу в Урочдейле еще лет 30 назад. Быка приковывали цепью, или привязывали длинной веревкой к столбу, врытому в дно реки. В день, когда происходила травля, мельники обычно останавливали колеса своих мельниц, чтобы повысить уровень воды в реке и дать возможность простому народу от души насладиться этим диким зрелищем. Бык иногда резко разворачивался. Так что веревка, к которой он был привязан, натягивалась и опрокидывала тех, кто, забыв осторожность, заходил слишком далеко в воду. И тогда добрые жители Родчдейла радовались, глядя на тонущих соседей не меньше, чем самой травле быка собаками. Жители Хаорта обладают такой же физической силой и крутым нравом, как и их соседи на другом склоне холма. Деревня, окруженная вересковыми пустошами, находится между двумя графствами на старой дороге из Китли в колм. В середине прошлого столетия Она получила известность как место служения преподобного Уильяма Гримшоу, который исполнял обязанности Хауортского викария на протяжении 20 лет. До того времени викарии были, вероятно, такими же, как некий мистер Николс, йоркширский священник, живший в первые десятилетия после Реформации, о котором известно, что он был весьма привержен крепким напиткам и дружеству. И часто говаривал своим приятелям так, «Не берите с меня пример и смотрите на меня только тогда, когда я стою на три метра выше земли», то есть на кафедре в церкви. Жизнь мистера Гримшоу описана мистером Ньютоном, другом Купера. Из этого жизнеописания можно извлечь весьма любопытные примеры того, как человек, глубоко верующий и осознающий важность своей миссии, способен подчинить себе неотесанных мужланов. Похоже, этот священник не отличался религиозным фанатизмом, но однако вел высоконравственную жизнь и добросовестно выполнял свои пасторские обязанности. Жизнь его не была отмечена особенными событиями вплоть до воскресного дня в сентябре 1744 года. В этот день его служанка, поднявшаяся в пять утра, нашла своего хозяина, уже стоящим на молитве. По ее словам, мистер Гримшоу, помолившись некоторое время в своей комнате, отправился выполнять пасторский долг в доме одного из прихожан. Затем снова молился, вернувшись домой, и затем, так и не съев ни крошки, проследовал в церковь, чтобы отслужить за утреннюю. Здесь, читая отрывок из Нового Завета, мистер Гримшоу внезапно упал и лишился чувств. Когда он пришел в себя, ему помогли выйти из церкви. Стоя на паперти, он обратился к пастве и попросил прихожан не расходиться, поскольку ему нужно будет им кое-что сказать, как только он вернется. Его отвели в дом церковного служителя, где он снова потерял сознание. Служанка стала растирать его, чтобы восстановить кровообращение. Когда пастор пришел в себя, он показался ей вдохновенным. И первые слова им произнесенные были «Мне было восхитительное видение, сошедшее Третьих небес. Однако он не уточнил, что именно увидел, а вместо этого вернулся в церковь и возобновил службу. Это было в два часа по полудни, а служба закончилась только в семь вечера. С того дня мистер Гримшоу начал отдавать всего себя с пылом, достойному Эсли, и рвением, свойственным Уайтфилду, тому, чтобы привести свою паству на истинно христианский путь. Примечания. Джон Уэсли 1703-1791 и Джордж Уайтфилд 1714-1770 были вождями методистов религиозного движения, которое ставило личную веру выше соблюдения ритуалов. В 1795 году методисты откололись от англиканской церкви. У жителей деревни был обычай играть по воскресеньям в футбол, используя вместо меча камни. При этом они вызывали на состязания другие приходы, и сами принимали такие вызовы. Случались также скачки на лошадях по вересковым пустошам за деревней, а дальше следовало пьянство и распутство. В деревне не прошло ни одной свадьбы, которая не сопровождалась бы грубым развлечением в виде состязаний в беге, когда полуобнаженные бегуны скандализировали всех добропорядочных людей – А старый обычай поминок на похоронах частенько приводил к генеральному сражению между перепившимися скорбящими. Таковы были нравы тех людей, с которыми приходилось иметь дело мистеру Гримшоу. Однако ему удалось посредством различных способов, некоторые из них были самого практического свойства, во многом изменить жизнь своего прихода. Во время службы ему иногда помогали Уэсли и Уайтфилд. И тогда маленькая церковка оказывалась не способна вместить толпу прихожан из отдаленных деревень или уединенных домов в пустошах. Часто многие оставались молиться на открытом воздухе, внутри не хватало места даже для причастников. Однажды приглашенный на сослужение в Хауорт мистер Уайтфилд начал говорить о том, что не нужно долго распространяться перед паствой в течение долгих лет имевший в качестве пастыря столь набожного и благочестивого священника. В этот момент мистер Гриммшоу поднялся со своего места и попросил во всеуслышание «О, сэр! «Ради Господа, не говорите так! Умоляю, не льстите мне! Боюсь, что большая часть этой паствы направляется в ад вполне сознательно!» Если это и была правда, то виной тому отнюдь не недостаток усердия со стороны мистера Гримшоу. Он проводил в неделю по 20-30 служб в домах своих прихожан. Если кто-то из паствы проявлял невнимание, то пастор прерывался, обращался к нему с увещеванием и не возобновлял службы до тех пор, пока все не становились на колени. Он проявлял особое усердие, требуя ото всех посещать церковь по воскресеньям и даже не разрешал прихожанам погулять в полях между двумя службами. Выбирал самые длинные псалмы, Говорят, особенно он любил 119-й. Примечание. 119-й псалом. Этот псалом в русской нумерации номер 118. «Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Состоит из 176 стихов. И пока прихожане пели, спускался с кафедры, и, прихватив кнут, отправлялся в таверну, где принимался хлестать тех, кто отлынивал от посещения церкви. Только самые шустрые успевали выскочить через черный ход и избежать побоев. Мистер Гримшоу обладал отменным здоровьем, был весьма подвижен и часто отправлялся в отдаленные горные районы, чтобы открыть глаза тем, кто забыл о религии. При этом, чтобы сэкономить время и не быть в тягость тем, в чьих домах он проводил свои службы, пастор брал с собой немного провизии, всего лишь кусок хлеба с маслом или луковицы, и этого ему хватало на целый день. Скачки вызывали у мистера Гримшоу справедливое возмущение, Они привлекали в Хаорт большое число болельщиков и мотов. И были подобны спички, которой только и не хватало местному горючему материалу, чтобы в округе ярким пламенем разгорелось нечестие. Мистер Гримшоу Шоу использовал все возможные способы воздействия, вплоть до запугивания, чтобы отменить скачки. Однако не преуспел. Тогда... Дойдя до предела отчаяния, пастор принялся молиться с таким пылом, что на землю внезапно хлынул ливень и буквально залил поле для скачек. Бега не состоялись, даже несмотря на то, что многие были согласны смотреть на них под дождем. С этого дня скачки в Хаорте больше не возобновлялись, а память о славном священнике сохраняется до сих пор его набожные богослужения и человеческие достоинства – поистине гордость Прихода. Однако боюсь, что тьма язычества, из которой вызволил этих людей своими личными усилиями, неистовый священник, вновь сгустилась после его смерти. Он построил часовню для методистов-последователей Уэсли, А вскоре после этого и баптисты тоже построили здесь молельный дом. Местные жители, как справедливо замечает доктор Уитейкер, сильно веруют. Однако в наше время, 50 лет спустя, их вера не всегда воплощается в делах. Еще четверть века назад здешние представления о морали во многом определялись традициями предков-викингов. Кровная месть передавалась от отца к сыну, как некий наследственный долг, а способность много выпить, избежав головной боли, почиталась одной из главных добродетелей. Игра в футбол по воскресеньям с принявшими вызов жителями соседних приходов возобновилась, а с ней возобновился и приток буйных страстей. Наводнявшие кабаки – и, заставлявший здравомыслящих жителей со вздохом вспоминать крепкую руку славного мистера Гримшоу, и его всегда готовый к услугам Кнут. Старый обычай-поминок Арвиллов расцвел, как встарь. Могильщик, стоя у открытой могилы, провозглашал, что Арвел состоится в черном быке или в какой-нибудь другой таверне, выбранной друзьями покойного, после чего скорбящие и их знакомые направлялись туда дружной толпой, чтобы утешиться. Происхождение этого обычая связано с необходимостью отдыха для тех, кто пришел на похороны издалека, чтобы отдать последний долг усопшему другу. В жизнеописании Оливера Хейвуда есть два фрагмента, которые показывают, какую именно еду подавали на Арвиллах в тихом диссентерском приходе в 17 столетии. Примечания. Диссентеры. Члены сект, отколовшихся от англиканской церкви. Их позиции были сильны в северных промышленных районах, включая Йоркшир. Сама Элизабет Гаскел принадлежала к унитарианской церкви, одной из ветвей бесцентрства. На первом, состоявшемся в Торресбе, по случаю кончины Оливера Хейвуда, упоминаются холодные посыты, чернослив, пирог и сыр. Примечание Торесби деревня в северном Йоркшире. Посет – напиток из горячего молока, вина, эля или других спиртных напитков, часто с пряностями и сахаром. Второй фрагмент говорит о более скупом угощении в соответствии с духом времени. Он написан в 1673 году. Ничего, кроме куска пирога, гладка вина и веточки розмарина. В Хаорте – Поминки обычно проходили куда веселее. Небогатым устроителям предписывалось принести всего лишь помолочки со специями для каждого из пирующих. А стоимость спиртных напитков, рома, эля или их смеси, именуемой собачий нос, как правило оплачивали гости. Они клали деньги на тарелку, поставленную посередине стола а те, кто был побогаче, могли угостить своих гостей бесплатным ужином. В день похорон преподобного мистера Чернука, который служил здесь после мистера Гриммшоу, и еще двух священников, на Арвилл собралось около 80 человек, и стоимость пиршества составила 4 шиллинга 6 пенсов с каждого. Причем эти деньги внесли друзья покойного. Ближе к концу дня, когда гости заливали глаза, возникали отдельные потасовки, в том числе с ужасными последствиями в виде резанных ран и даже укусов. Хотя я описываю в основном те черты жителей Уэстрайдинга, ярко проявлявшиеся в первой четверти нашего столетия, а может быть и чуть позднее, у меня нет сомнения – что и в настоящее время в повседневной жизни людей, столь независимых, своин суровых, найдется немало такого, что приведет в шок и замешательство тех, кто привык к более тонким манерам, свойственным южанам. Нет у меня сомнения и в том, что практичные, здравомыслящие и энергичные йоркширцы отплатят манерным иностранцам, чуть не меньшим презрением. Как я уже сказала, очень вероятно, что на том месте, где сейчас возвышается Хаордская церковь, некогда стояла древняя филдкирк или часовня. По саксонским законам такие постройки принадлежали к третьему, низшему разряду религиозных сооружений, и потому в них нельзя было совершать ни погребения, не главные христианские таинства. Филд кирками, то есть полевыми церквами, их называли потому, что они не имели ограды и стояли прямо среди поля или вересковой пустоши. Основатель церкви, согласно законам Эдгара, был обязан, не тратя церковные десятины, поддерживать служащего здесь священника из остальных девяти десятых своего дохода. После реформации право выбора священнослужителя во всех часовнях, раньше считавшихся полевыми, было даровано свободным землевладельцам и членам церковного совета, которые одобряли кандидатуру священника своего прихода. Однако из-за некоторой нерадивости прихожан в Хауорте это право было утрачено землевладельцами и членами совета, Еще во времена архиепископа Шарпа и пастора стал назначать Брэдфордский викарий. Так, по крайней мере, утверждают некоторые авторитетные источники. Вот что пишет мистер Бронте. «Этот приход имел в качестве патронов викария Брэдфорда и нескольких попечителей. Мой предшественник получил место с согласия Брэдфордского викария но при сопротивлении со стороны попечителей, и вследствие этого он, будучи не в силах сопротивляться обструкции, попросил об отставке всего лишь через три недели после назначения. Доктор Скорсби, бывший некоторое время викарием Брэдфорда, в разговоре о свойствах характера жителей трейдинга упомянул, О некоем бунте, случившемся во время представления к должности мистера Редхеда, предшественника мистера Бронте в Хаорте. По его словам, в данном эпизоде проявилось столько примечательных особенностей нравов местных жителей, что он посоветовал мне, как следует разобраться в этом деле. Я так и сделала. И теперь могу со слов ныне здравствующих участников и свидетелей рассказать о средствах, которым прибегли жители деревни, чтобы изгнать назначенного против их воли священника. Как уже было сказано, третьим по счету после мистера гримшоу в Хаорте служил мистер Чарнок. Он долго болел. И болезнь сделала его неспособным выполнять свои обязанности без посторонней помощи. И именно в качестве его помощника в деревне появился мистер Редхетт. Пока был жив мистер Чарнок, младший священник вполне устраивал прихожан и даже пользовался их уважением. Но все переменилось после смерти мистера Чарнука в 1819 году. Тогда жители решили, что члены церковного совета несправедливо лишены своего права бредфордским викарием, который назначил мистера Рэдхеда настоятелем в их приходе. В то воскресенье, когда мистер Рэдхед приготовился провести свою первую службу, хаурдская церковь была заполнена так, что народ стоял даже в проходах. Большинство собравшихся явилось в обуви на деревянной подошве, распространенной в здешних местах. Когда мистер Редхед принялся читать второй отрывок из Писания, полагавшийся на этот день, вся паства вдруг дружно, как один человек, поднялась и двинулась к выходу из церкви, громко стуча деревянными башмаками. Продолжать богослужение остались лишь мистер Редхетт и его служка. Все это выглядело просто ужасно. Однако в следующее воскресенье было еще хуже. Скамьи на этот раз оказались полностью заняты, как и раньше, но проходы остались свободными. Оказалось, сделано это было специально. А для чего? Выяснилось, на том же этапе службы – на котором начались неприятности неделей раньше. В церковь въехал человек верхом на осле, причем сидел он задом наперед, а на голове у него было надето множество старых шляп, столько, сколько могло удержаться. Он принялся подгонять осла, чтобы тот сделал круг по проходам между скамьями и крик – Возгласы и смех прихожан совершенно заглушили голос мистера Редхеда, так что ему пришлось замолчать. До поры до времени никто не прибегал к насилию, однако в третье воскресенье жители, похоже, сильно разозлились, увидев, что мистер Редхед, явно пренебрегая их волеизъявлением и даже бросая им вызов, проехался по деревенской улице в компании нескольких джентльменов из Брэдфорда. Эти господа оставили своих лошадей в черном быке, таверне и постоялом дворе ради удобства проведения орлов или по какой-то другой причине, расположенном неподалеку от церкви, а сами вошли в церковь. Местные жители последовали за ними в сопровождении трубочиста, которого заранее наняли почистить трубы этим утром в постройках при кладбище, а после работы напоили так, что он пришел в почти бессознательное состояние. Трубочиста посадили непосредственно перед кафедрой, чтобы всем было видно, как кивает его черная голова выражая пьяное и тупое одобрение всему, что говорит мистер Редхед. В конце концов, повинуясь каким-то своим пьяным мыслям, а может быть и подговоренный заранее неким бузатером, трубочист взобрался по ступеням в ведущем кафедре и попытался обнять мистера Редхеда. Тут совсем неблагоговейное веселье среди собравшихся стало усиливаться как стихия и вскоре превратилось в неистовство. Мистер Редхед хотел бежать, но прихожане подталкивали покрытого сажей трубочиста так, чтобы тот преграждал священнику путь. Затем обоих вытащили на руках во двор опустили на землю в том месте, где вытряхивают мешки с сажей. Мистер Редхед вырвался и побежал к черному быку. Он ворвался внутрь, после чего двери немедленно захлопнулись. Люди пришли в ярости и начали угрожать, что забросают камнями священника и его приятелей. Один из тех, с кем я беседовала, ныне глубокий старик, А в те годы владелец «Чёрного быка» вспоминает, «Толпа была разъярена до такой степени, что представляла самую серьезную угрозу для жизни мистера Редхеда. Этот кобатчик, однако, сумел организовать побег непопулярным пленникам своего заведения». Черный бык» стоит почти на вершине длинной и крутой хауорд стрит а внизу, в моста, на дороге в Китле, находится застава со шлагбаумом. Объяснив своим загнанным гостям, что надо выбираться через черный ход», тот самый, сквозь который некогда сбегали бездельники, чтобы избежать кнута мистера Гримшоу. Хозяин и несколько его работников сели на коней, принадлежащих джентльменам из Брэдварда, и принялись горцевать прямо у входа в трактир среди разъяренной толпы. Между домами были проходы. И всадники видели сквозь них, как мистер Редхард и его приятели крадутся вниз по закоулкам. Подождав, когда те спустятся, спасители пришпорили лошадей и поскакали вниз к заставе. Ненавистный священник и его друзья успели вскочить в сёдла и ускакать раньше, чем их враги обнаружили, что добыча уходит. Прихожане бросились к заставе, но не обрели там ничего, кроме закрытого шлагбаума. После этого мистер Редхэд не появлялся в Хаорте много лет. Когда же он все-таки приехал провести службу, то при большом собрании весьма внимательных слушателей добродушно напомнил им об обстоятельствах, которые описаны выше. Местные жители оказали ему самый радушный прием. Теперь им не на что было сердиться, хотя раньше они были готовы закидать его камнями, лишь бы отстоять то, что считали своими правами». Этот рассказ я слышала от двух местных жителей в присутствии друга, который может подтвердить точность моего пересказа. А кроме того, он отчасти подтверждается следующим письмом от того йоркширского джентльмена, чьи слова я уже приводила. «Меня не удивили те сложности, с которыми вы столкнулись в определении некогда происходившего здесь». Мне бывает трудно припомнить то, что я слышал собственными ушами, как и удостовериться в подлинности услышанного. Но как бы там ни было, история про похоже, подлинная. Мистер Редхет и доктор там его зять, люди мне хорошо знакомые, и к каждому из них я отношусь с симпатией. Примечание Зять Сэмюэля Рэдхеда оспорил достоверность рассказа Элизабет Гаскел, в ответ писательница включила в третье издание книги свидетельство двух очевидцев, описанных ею происшествий. «Я побеседовал на днях с двумя хаорцами, жившими здесь в те времена, о которых вы рассказываете». Это сын и дочь бывшего попечителя. Им обоим сейчас уже за 60. Они заверили меня, что действительно осел был введен в церковь. Один из моих собеседников утверждает, что верхом на осле сидел полусумасшедший. Он сидел задом наперед, а на голове у него было надето несколько шляп одна на другую. Надо признать, что ни один из моих свидетелей сам при этом не присутствовал. А насколько я могу судить, во время воскресной службы ничего особенного не происходило вплоть до самого конца, и полагаю, что не следует считать причиной случившегося неприязни жителей деревни именно к мистеру Ретхиду. Это был чрезвычайно дружелюбный и достойный человек, с которым меня лично связывают многочисленные связи и обязанности. Только в вашей книге я впервые прочёл, что трубочист поднялся по ступеням кафедры. Надо признать, однако, что он действительно находился в церкви и был одет в соответствии со своей профессией. Надо добавить, что в то воскресенье, когда произошли эти прискорбные события, в церкви присутствовало множество прихожан, не являвшихся местными жителями. Они пришли из твердынь, расположенных на пустошах в самых отдаленных уголках прихода. Из-за гор, как у нас говорится. Такие люди по своему развитию отстоят гораздо дальше от современной цивилизации, чем хаорцы. Приведу несколько примеров неотесанности таких прихожан. Однажды холодным зимним днем, хаорцкий курьер принес посылку в контору моего приятеля и при этом не закрыл за собой дверь. «Робин, закрой дверь!» – приказал ему хозяин, Тот никак не отозвался. «Эй, у вас в деревне есть двери?» – спросил мой друг. «Та есть», – ответил Робин, – «только мы их никогда не прикрываем. И действительно, мне часто приходилось замечать настежь распахнутые двери даже зимой». Если уметь управляться с местными жителями, то их вольный нрав и неукротимая энергия не причинят вам вреда. Но в противном случае вам может грозить опасность. Никогда не забуду яростной ругани, услышанные от одного из них, страдавшего белой горячкой. Его лицо, выражавшее и гнев, и презрение, и испуг, казалось какой-то дьявольской маской. Однажды я зашел к одному весьма уважаемому Ювину, и он принялся уговаривать меня со всем деревенским простодушием воспользоваться его гостеприимством. Я согласился. Он говорил «Да, да, мистер, отдохните-ка, попейте». Вскоре был накрыт обильный стол. Все делалось быстро в мои молодые годы, когда я гулял по тамошним холмам. Нам прислуживала весьма почтенная женщина. Наполнив кружки, она обратилась ко мне с такими словами. «Ну, а теперь, мистер, можете встать из-за стола». Я опешил, а хозяин объяснил, «Она хочет сказать молитву, прочтите, как гость». Поняв, в чем дело, я встал и прочёл благодарственную молитву. Как-то раз мне довелось беседовать с пожилой женщиной, которая так определила свои способности к красноречию. Слава Господу, красноротой я никогда не была. Особенно трудно бывает их понять, когда они пишут. Я видел письмо, в котором слово «извините» было написано как «дзвиньте». Однако есть и такие подробности хаордской жизни, которые смягчают общее впечатление грубости. Трудно найти деревню, где у местных жителей были бы так хорошо развиты музыкальные способности. В то время, как во всех других отношениях, они далеко отстают от современных требований. Когда я приехал в Хаорт, меня встречал целый оркестр с хором. И этим людям были хорошо знакомы лучшие произведения Генделя, Гайдена, Моцарта и так далее. По своему репертуару, вкусу, вокальным данным, они значительно отличались от обычных деревенских хоров. И их на перебой приглашали на большие праздники для исполнения как сольных, так и хоровых песен. В деревне до сих пор живет человек, Певший в этом хоре на протяжении пятидесяти лет, он обладал одним из лучших теноров, какие мне приходилось слышать. И в то же время он отличался тонким вкусом, присущим только образованным людям. Много раз ему и его товарищам предлагали уехать в город, но никто из них не пожелал оставить свежий воздух и просторы родных гор. Я с умилением вспоминаю их концерты, а ведь самому раннему из этих воспоминаний уже 60 лет. У жителей здешних мест сильны и привязанности, и антипатии, и традиции гостеприимства. Они все делают пылкой просто от всего сердца. Именно сердечность я бы выделил как самую характерную их черту. Эти горцы, сколько я их помню, всегда отличались благородством и правдивостью. Но только попробуйте заронить в них малейшее подозрение, что вы хотели их обидеть, и вам не поздоровится. Любое принуждение вызывает у них протест. Мне довелось сопровождать мистера Хипа. В его первом пасторском визите в хауорд после назначения Брэдвордским викарием. Это было на Пасху, то ли в 816, то ли в 17 году. Его предшественник, преподобный Джон Кросс, известный как слепой викарий, относился к своим обязанностям нерадиво. Духовные власти решили провести дознание, и нам пришлось услышать немало сильных и крепких снов от опрашиваемых прихожан. Со стороны эта грубость могла показаться забавной, однако по ней нетрудно было предвидеть то, что потом и произошло. По прибытии нового священника прихожане отнеслись к нему, как к незваному гостю. Прихожане ревностно и упорно, отстаивали свои собственные интересы и решительно воспротивились новому налогу на содержание церкви. Хотя главная церковь прихода была в десяти милях от деревни, их обязали выплачивать немалую часть ее содержания, по-моему, одну пятую. Кроме этого, они должны были заботиться о собственной церковке и так далее и тому подобное. В результате жители энергично выступили против того, что посчитали насилием и несправедливостью. В этих местах было принято использовать отчество. Попробуйте найти человека, не назвав его по отчеству, и местные жители вам, скорее всего, не помогут. Но спросите Джорджа Недовича, Дика Бобовича, или Тома Джековича, и человек отыщется. Часто к этому прибавляется еще и место жительства. Помню, в юности мне пришлось разыскивать Джонатана Уиттекера, владельца немаленькой фермы в деревне. Меня отсылали от одного дома к другому, пока я не догадался спросить про Джонатана, который у ворот, и все трудности исчезли. Подобные странности происходят от прикрепленности к одному месту и отсутствию контактов с другими людьми. Если жених и невеста на хаордской свадьбе происходят из зажиточных семейств, то гости не скоро забудут это событие. Со всей округи собирают лошадей и веселая кавалькада всадников и всадниц одиночных и двойных упряжек направляется к Брэдфордской церкви. Происходит постоянное перемещение публики от церкви к трактиру, и поскольку интересы трезвости не всегда соблюдаются, находятся занятия и членам общества трезвости. Собравшиеся взгромождаются на лошадей, чтобы устроить скачки, и зачастую нетрезвые всадники или всадницы не достигают финиша. Тем более, что такие соревнования, завершающие свадьбу, часто проходят на дистанции от моста до Хауардского шлагбаума на большой дороге, то есть на пути совсем непологом. Вот в эту-то среду, не знающих закона, хотя и не лишенных добродушия людей, в феврале 1820 года мистер Бронта привез свою жену и шестерых маленьких детей. До сих пор живы те, кто помнит семь тяжело нагруженных повозок, с трудом поднимавшихся по плитам длинной улицы, повозки везли имущество нового пастора, которое предстояло разместить в его жилище. Можно только догадываться, какое впечатление незавидный вид пастората Низкого продолговатого каменного дома, стоящего высоко на вершине, но все равно ниже бескрайних вересковых пустошей, оказал на нежную душу супруги мистера Бронте, чье здоровье уже тогда начинало угасать.